Глава двадцать пятая. После Кариллы состоялся разговор с Ниневией, примерно такой же, как с профессором. Она тоже посмущалась немного, а потом с благодарностью приняла мое предложение, чтобы ее осмотрел лекарь. И правильно, какое может быть смущение, если речь идет о здоровье? О Селении я просто объяснила, что в связи с моей временной занятостью начало занятий немного откладывается, и предложила ей пока просто отдыхать, изучать окрестности и наслаждаться. В перерывах между моими броуновскими движениями по замку вверх-вниз, вправо-влево, меня отловила Наташа и расцеловала бурно благодаря за спасение и свою улучшенную внешность. Я еле отбилась от ее благодарностей. Неловко как-то. Но школьная подруга была весьма настойчива, и мне пришлось дать слово, что я непременно приеду на ее свадьбу, когда придет время. Ведь я обещала, что она будет самой красивой невестой, и должна буду увидеть это собственными глазами. Как-то так и прошел день. Все проверить, уточнить, со всеми переговорить. Осмотрев помещение, я попросила замок обставить еще одну столовую, просторную, с длинным столом и большим количеством стульев, для приема гостей. Так как до того мы ели в малой столовой, той, в которой на стене висит панно с картой миров, ее я решила оставить для небольшого количества народа. А вот вторую, большую, обставить как парадную. Оглядев ящики с фарфоровым, серебряным, хрустальным и льняным счастьем, которые исполнительный торговец действительно прислал на следующий же день, я оценила масштаб работы, да и вызвала бригаду домовых на трудовой подвиг — расставлять в буфеты сервис и хрусталь. И на всякий случай сбежала оттуда. А то если вдруг у тарелок и вилок вырастут лапки, и посуда на них побежит расставляться по полкам, то... Ой, моя нежная и ранимая психика этого не перенесёт. Затем заглянула к любаве Убедиться, что в кухне всё хорошо — и ее полностью устраивает тот дизайн мебели, что она выбрала, а новая газовая плита подключена и функционирует. Закончив с этим, перебралась к себе, заниматься созиданием и дизайнерской деятельностью. В гостиной пришлось кое-что изменить и организовать столовый уголок с буфетом и шкафом, куда спрятались микроволновка, чайник и холодильник. Убедившись, что домовые расставили посуду по буфетам в столовой, и на всякий случай заглянув под супницу, чтобы проверить, точно ли там нет лапок, я попросила доставить бытовую технику ко мне в комнату, установить её и поставить немного посуды в моём маленьком буфетике. Потом пришло время настраивать телевизор. Программ-то как много, оказывается. А я уж и не помню, когда в последний раз что-то смотрела. Вот ведь из жизни совсем выпало. Нужно хотя бы новости начать смотреть по утрам. А то я в курсе событий в Ферине и совсем не знаю, что нового на Земле». Проверила почту, как электронную, так и ту, что доставили за время моего отсутствия. Посидела в задумчивости над письмом Виконта Андора Колонена, который сетовал, что не успел попрощаться со мной, так как не предполагал, что я покину Кересталь так быстро. Поразмышляла над привратностями судьбы, о его родстве с магом исковано и над тем, что же этому Виконту от меня нужно. Я сама или же... Что или, я не знала. Позвала Марсика и привычного релива Хотела бы сказать незаметного, но какое там? Заметного. Ещё как заметного и неотступного, как тень. Сходили к пруду повидаться с водяным и узнать, как у него дела. Выслушала его восторженные речи о лунных рыбках, которые плодятся и множатся, о работящих земных студентах, которые ему понравились. Не удержавшись, опробовала новые мостки и поболтала ногами в тёплой чистой воде, кидая рыбкам хлеб. Я, конечно, тепереча благородная фифа в модном прикиде, если на сленге, а точнее титулованная мадам и леди. Но удержаться и не посидеть, свесив ноги в воду, было выше моих сил. Плебейские привычки неискоренимы. Заодно взяла очередную порцию воды, живой и мёртвой. Придя домой, была застигнута мамой, дорвавшейся до дочери, и, болтая с ней по телефону, выслушала кучу подробностей об их с папой жизни и о том, какая я редиска. «И что, мол...» «Уж только попади ты, дочка, в мои руки!» Пришлось пообещать, что через несколько дней постараюсь приехать. Моя идея организовать домашний пошив одежды дождалась своего часа. Столкнувшись с Лувидой, побеседовала о ее умении шить и предложила приобрести швейную машинку. Обсудили мы с ней сей агрегат и выяснили, что ничего подобного нет ни в Мариэле, ни в Лилирее, уточнив увереливо. Ни в Ферине, это мне твердо подтвердили Ниневия и Селена. И вот тут я почувствовала себя как минимум Пифагором. Ведь именно он первым предложил считать Землю шаром. А заодно и Галилеем, Бруно и Эйнштейном. Ну а как иначе? Я пришла к гениальнейшей идее. Купить несколько старинных швейных машинок фирмы «Зингер» у каких-нибудь старушек. Разобрать одну на детали. Приобрести патент на свое имя на производство и продажу таких механизмов в трех мирах. И найти гномов-умельцев, которые смогут это делать. а затем организовать совместный бизнес. Но ведь умничка же я. И пусть кто скажет, что это плагиат. Нет, деловая жилка. К вечеру вернулся Всеволод Иванович и вручил мне половину суммы, приятно оттягивающую руки. И снова я потопала на поклон к собственному замку просить сейф. А то у меня и наличность теперь есть, и драгоценности такие, что Эрмитаж плачет от зависти. Охраню я их на полочках в гардеробной. Замок мне этот железный ящик организовал в лучшем виде, и я, достав из огромных уголков драгоценности браслет Элфинора и все наличные средства, как золотые, так и земные рубли, тщательно спрятала их в новый сейф. Короче, вроде ничего интересного, но весь день я безостановочно что-то делала. Ужас. И ведь устала же, вот что самое странное. Нет, все-таки неблагодарное это дело жизнь домохозяйки. Еще пара таких дней, и я снова начну проситься на работу. Даже ругаться с вредными магами из Кованной то было интереснее. Когда я вечером, кивнув на прощание Ирелива, уже собралась входить в свои комнаты, из коридора показались две маленькие мохнатые фигуры. «Вика!» — громко позвал меня Филимон. «Подожди, мы с Марсиком к тебе «Ну, идемте!» Подождав, пока они добегут, я впустила их. Ирелив ничего не сказал, только улыбаясь, проводил животных взглядом и подождал, пока я закрою дверь. Он вообще какой-то странный сегодня весь день был. Молчал, в разговоры не вступал. Если я его о чём-то спрашивал, отвечал сдержанно и лаконично. Фух. Филя плюхнулся на ковёр, а Марс, пихнув его носом, развалился рядом. Что? Я тоже присела с ними на ковёр в гостиной, благо он у меня с пушистым толстым ворсом, и на нём при желании можно вообще спокойно лежать. Ты чего нас не позвала, а? Кот, лёжа на спине, повернул ко мне свою укоризненную мордочку. «Не знаю, я даже растерялась от такого вопроса. Ты же с Тимаром спишь обычно, Амарс, с тобой?» «А поговорить? А приласкать несчастного маленького фамильярчика, соскучившегося по своей непутёвой хозяйке? а Амарсику животик почесать?» Речитативом запричитал Филя. «Но «Ну, от этого я никогда не откажусь. Улыбнулась я и, протянув ручки, стала их обоих гладить. «Вы же у меня самые замечательные и любимые». «Вот так-то лучше!» Филя блаженно зажмурился, а Марс радостно тявкнул. «Марса уже можешь оставлять у себя. Он научился терпеть и гулять на улице. Так что не бойся, лужица больше не будет». «О, Марс, да ты молодец!» — рассмеялась я. «И Марс молодец, и Филя молодец!» Клинился кот, не желая отдавать Лучиславу пёсику. «Я же его нянь, и я его всему учу». «Да-да, Филечка, ты у меня замечательный. Что бы я без тебя делала?» Марс тут же вскочил и запрыгал вокруг меня, показывая, что он тоже замечательный. «И без тебя, Марсик, ты у меня тоже замечательный и уже почти взрослый». «То-то же!» Перекатившись и потянувшись во весь свой немалый рост, Филимон сел напротив меня. «А теперь рассказывай». «Что именно?» Я тоже села поудобнее, скинув босоножки, обняла руками колени и положила на них подбородок. «Вообще-то меня интересует все по порядку. Но давай начнем с Ирелиева. Что у вас случилось э э э э э э э э э э э Марс тут же возмущенно пихнул лобастой головой Филю в бок. Марс, прекрати, отмахнулся от него кот. Я же, представитель кошачьего племени, не имею морального права предположить, что между ними пробежала кошка. Гав. Марс был не согласен. Ой, ну ладно, ладно, фамильяр закатил глаза. Так какая белка между вами пробежала, Вика?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 Он без памяти влюблен в свою невесту», — улыбнулась я коту. «А Лиреллы практически поголовно, за редким исключением, однолюбы. И Эреллиф, и князь мне об этом говорили». «Значит, мы плохо влияем на этого конкретного Лирелла. А точнее, ты плохо влияешь. Или же он извращенец, раз будучи Лиреллом, втюриться в еще одну девушку?» «Филя!»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 Кот вздохнул совсем как человек. «Ты ведь красивая такая, что дух захватывает. Не этой идеальной и красотой, или как принцессочка какая. Правильная, изнеженная и томная, с белокурыми локонами и голубыми кукольными глазками. Ты яркая, живая, необычная. От тебя идет такое очарование».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 а ты всё сама по себе и ничего этого в упор не видишь. Филечка, от такого количества комплиментов от собственного кота я смутилась. Тем более, что я хоть и действительно по земным меркам весьма привлекательная девушка, тут уж грех жаловаться, мама с папой внешностью меня не обидели. Но всё же, вот прямо красавица, и такой, как расписал Филя, я себя не считала. «Вот тебе и Филечка», — муркнул кот.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 Остаток вечера я под давлением фили обставляла свою спальню и комнату, смежную с покоями и релива. Промучившись с картинками, я остановилась на той же цветовой гамме, что была у меня ранее. Белый, нежно-бирюзовый и серебряные оттенки. Кровать с точно таким же полупрозрачным белым булдахином, спускающимся с карниза на потолке. Белоснежные шкуры на полу у кровати и белый толстый ковер с абстрактными линиями по краю. Большое напольное зеркало в ажурной белой серебряной раме Люстра и бра из сверкающего хрусталя, отражающий свет гранями сосулек. Белая мебель с серебристыми ручками. Мягкая мебель вперемешку белая с бирюзовыми подушками и бирюзовая с белыми. Поразмыслив, изменила окно, сделав его от пола до потолка. И теперь сквозь него был полностью виден балкон и стоящие там два креслица и столик. Не комната, а девчья мечта получилась. И не мудрствуя, в той же цветовой гамме обставила смежную комнатку, превратив ее в маленькую уютную гостиную. Те же цвета, только чуть поменьше белого, да несколько ярких цветовых пятен в оранжевых тонах. Осталась обставленной только комната рядом с кабинетом, но я пока не знала, для чего она мне нужна и во что ее превратить. Утром проснулась я довольно поздно, от стука в дверь. Не сразу сообразив, что это и кто, прошлёпала босыми ногами открывать и окончательно пришла в себя, только встретившись взглядом со своим телохранителем. «Вики». Он старательно отводил глаза от моей сонной растрёпанной персоны. «А?» Прикрыв дверь, я спряталась за неё. «Тебя уже ожидают внизу. Земные студенты собираются уезжать. Всеволод Иванович тебя ждёт». «Ага, сейчас буду». Я опустила глаза на Марса, который сидел и, высунув язык, смотрел на лирела марсика забери, пожалуйста, ему, наверное, на прогулку пора». «Конечно». Без тени улыбки кивнув мне, Перелив отвернулся и поманил щенка. «И Вики...» — он помедлил. «Тебе бы горничную завести, быстрее собираться будешь, да и разбудить тебя будет кому». «Учту». Поджав губы, я закрыла дверь. «Ну?» — напротив меня сидел Филя. «Видишь?» «Нет, Филя, это ты видишь? Горничную мне завести». Прошипела я сердитым шепотом, не желая, чтобы меня услышал Ерел. «Ты слышал, как он со мной разговаривает?» «А как ему с тобой разговаривать? Ты в зеркало-то глянь на себя, растрепанная, сонная, полуголая. Да нормальный мужик вообще на тебя прыгнул бы сразу, а этот глазки отводит. Филя, хватит, прекрати. Я не хочу больше ничего слышать про Ерелива и его мифическую влюбленность». Ты все придумываешь и только дразнишь меня. Ну и дурочка, — обиделся кот. Пошел я от тебя, злюки такой. Меня другие сейчас полюбят, приголубят, пожалеют и вкусненьким угостят. А ты злыдня. Сам хотел ведьму. Пробурчала я, шагая в ванную, а Филя семенил за мной следом. Так то когда было. Я уже привык, что ты фея. «Не хочу ведьму», — капризно протянул фамильяр. «А я злая фея, особенно если меня с утра будят и портят настроение». Постояв под душем, смывая дремоту и приводя себя в порядок, я успокоилась. Ну, а если честно, Филя меня своим напором и тыканьем носом в якобы влюбленность моего телохранителя вспесил. И так все непросто стало в общении с Иреливом, и мне не хватало прежней легкости. Так еще Филимон масло в огонь подливает. «Ну нафиг!» Не хочу даже заморачиваться на эту тему. Пусть все идет, как идет». Вниз я спустилась через полчаса, так как приведение в порядок длинных волос требует определенных усилий и мощного фена. Вот в таких случаях я склоняюсь к тому, что да, горничное мне не помешало бы. Всеволод Иванович ждал меня с оставшейся суммой денег, кою и вручил с очередной порцией благодарности. Сумки студентов уже упакованные, большой кучей лежали в холле, а сама молодежь в последний раз отправилась на пляж. Как это обычно бывает у всех курортников, по принципу «перед смертью не надышишься». Они напоследок побежали поплавать в чудесном и иномирном море. Вернулись как раз к тому времени, как мы с магистром Потоцким уладили окончательно все наши дела, обменялись электронными адресами и обговорили прочие вопросы. Любава вручила этой студенческой братье в дорогу пирожки, и прочие вкусняшки, Мы бурно распрощались, и москвичи нас покинули. Фух, я облегчённо улыбнулась. Всё, проводили. Тишина. Я, конечно, не против того, чтобы у меня гостил народ, но в таком количестве это утомительно. Какие теперь планы? Нейтрально спросил меня Эрелив, а я покосилась на него, вспомнив слова Фили, и чуть заметно поморщилась. Не нравились мне Филины слова, причём категорически. Они вносили диссонанс в мое восприятие действительности и в отношение к реливу. Легко и просто общаться с мужчиной, которого воспринимаешь как друга и сама к нему также относишься. А небольшой интерес как к противоположному полу лишь добавляет чуть остроты и интереса. На уровне легкого флирта, но не более. А вот когда тебя носом начинают тыкать, что якобы тот субъект испытывает к тебе влечение, но при этом сам никоим образом этого не показывает, да и тебе самой это не нужно. «Это неудобно». «Что-то не так?» Лирел вскинул бровь. «Нет, нет, это я о своём. Какие планы?» «По большому счёту, никаких. Мне нужно к родителям съезд...» Договорить я не успела. Из дома выбежал один из демонов. мигран и, придерживая рукой меч, рысцой потрусил к нам. «Леди Виктория». Он остановился. «Из Мариэли прибыл народ. Назур велел пригласить вас». «О, а кто?» Я, махнув у Лару, стоящему у ворот, чтобы он оставался, направилась вслед за миграном в сторону крыльца. Наемники и еще какой-то мужчина со спутниками. Я не понял пока. Купец, что ли? Ага, это, наверное, ювелир. Чудненько. Пройдя сквозь дом, мы спешно направились к выходу в Мариэль. Там сейчас была ночь, и при свете двух лун мы подошли к воротам. Виктория. Назур махнул в сторону ворот, пока что еще запертых. Прибыли оставшиеся наемники, которым я писал, и ювелир. Желаете их запустить сегодня или им подождать до утра? Сегодня, конечно. А то пока там наступит утро, у нас наступит ночь. Пусть лучше устраиваются сейчас, пока я бодрая и в состоянии общаться и заниматься делами. назор приняв мои слова, открыл ворота и вышел вперед. А вслед за ним я и Эри Лив. Доброго времени суток, господа. Нейтрально поздоровалась я с толпой мужчин. Семь демонов, увешанных оружием с ног до головы, держали под усцы лошадей. «Приветствуем, женщина!» — разноголосием ответили мужчины. А я, повернув голову, осмотрела стоящую чуть в стороне еще одну группу. Немолодой, судя по седым прядям в волосах, демон в дорожной, но довольно богатой одежде. Молоденький парнишка, держащийся с независимым видом, но чувствовалось, что его распирает от любопытства. И трое охранников в темной одежде и с оружием. За ними шесть лошадей, пять верховых, а шестая, вероятно, нагруженная запасными вещами. Бранесса, старший демон выступил вперёд. Мне Назур писал, что у вас есть заказ. Прошу прощения, что так долго добирался до вас. Была срочная работа, которую я не мог оставить, не Здравствуйте. Я приветливо улыбнулась ювелиру. Да, я давно вас жду и рада, что вы приехали. Как лучше, сначала пригласить вас или же принять клятву от наёмников? Я вопросительно глянула на него, затем на моих будущих охранников. Я не возражаю, если вы сначала примите клятву от ваших наемников. Это не займет много времени. Демон отступил на шаг, кивнув мужчинам. А у нас с вами общение предстоит долгое. Он улыбнулся одними уголками губ. Итак, господа. Я подошла к назору который уже стоял рядом с наемниками и что-то тихо говорил им. Мои условия. Оклад три золотых в месяц. Проживание, питание, услуги лекаря, присмотр за лошадьми — тоже за мой счёт. В случае, если вы женитесь или у вас есть кто-то, кого вы опекаете, младшие сёстры или братья, дети, невесты, я готова принять и их. Взрослым найдём занятия, дети же будут расти в спокойной обстановке». — прогудели трое из них. «Женщина, нас это устраивает более чем!» — нестройным хором сообщили все семеро. «А теперь необходимые от вас действия». продолжила я. «Прежде всего, обращение женщина не годится». Я чуть улыбнулась, сглаживая резкость фразы. «Это принято только в вашем мире. Можно обращаться ко мне леди Виктория или баронесса. Ко всем прочим женщинам в этом доме — госпожа, леди или по имени. Но это так, просто уточнение. А главное, вы должны будете принести мне стандартную клятву на весь срок вашей службы». Если вы захотите расторгнуть договор, я верну вам клятву, кроме части о неразглашении информации». «Мы согласны, леди». Понятливо исправились демоны. «И готовы принести клятву прямо сейчас». А дальше я, как обычно, объясняла порядок размещения, рассказывала про комнаты и о том, где должны находиться лошади, давала первые указания и терпеливо принимала уже ставшие стандартными клятвы. А сама только ужасалась их именам. Это же совершенно невозможно запомнить. Я имена-то тех демонов, что уже заселились, с трудом смогла выучить. А у этих вообще зубодробительные. Надо им на первое время бейджи выдать. Пусть носят, пока в доме находятся. Иначе я никогда не смогу выучить, как кого зовут. Ну, кошмар же. Бессон-Пиран. Абуэр-Хрудо. Халфук-Турагеш. тайберг джанг Сталс-Карварс. Трамтар-Кармош. драмар гардик «Вы все приняты. Проходите, пожалуйста, и поступайте в распоряжение Назура Деркохтылира». Я, кивнув демоном вместе с Назуром и Эреливом, отошла к ювелиру. В дом новых наемников повел Асер, который все это время терпеливо стоял у ворот, ожидая окончания принятия клятвы. «Итак, прошу прощения за задержку». Я смотрела на ювелира. «Э-э, господин...» «Нерзок Дербромош». Вежливо поклонился ювелир, А я мысленно удивилась, что ювелир оказывается дворянин. Мой ученик Ириан Карун и охрана. Охранников ювелир представлять не стал. Очень приятно, господин Нерзок. Вам сейчас предоставят комнаты, только озвучьте ваши пожелания. Вы хотите для себя отдельную комнату или вам предоставить покоя одни на всех? Лучше одни на всех. Я с учеником вполне могу спать в одной спальне, если там две кровати. А охранники будут присматривать за грузом. Он помедлил, но все же сказал. «Сами понимаете, у нас с собой ценные вещи, которым лучше находиться под присмотром именно демонов». «Хорошо, как скажете». Я равнодушно пожала плечами. Мне, в общем-то, без разницы. Единственное, я попрошу с вас и ваших сопровождающих тоже клятву о непричинении вреда на срок вашего пребывания в доме и о полном неразглашении информации навсегда. Со своей стороны я вам также гарантирую неприкосновенность и безопасность, пока вы находитесь в стенах моего дома. «Мудрое решение», — тонко улыбнулся ювелир. «Не знаю, кто вы, леди, но мне определенно нравится ваш подход к делу. Клянусь вам». Демон повторил клятву, уточнив отдельно, что она на срок гостевания, и выделив, что информацию он не выдаст никогда. Следом я приняла и от остальных клятвы. Это уже становится рутиной. «Спасибо за понимание, господин Нерзок», — улыбнулась я ему. «Если вы не слишком устали, я готова уже сегодня, по меркам моего мира, обсудить дела». Если желаете прийти в себя после долгой дороги, то завтра. А сегодня отдыхайте, осматривайтесь, если пожелаете. Можете сходить к морю». «К морю?» — изумился ювелир. «Да, вы не ослышались. Впрочем, что я вас держу на пороге? Проходите, располагайтесь и все увидите сами».